65. Звонок от похитителей раздался ночью. Варя подскочила, хотя вроде и не спала. «Достала деньги?» «Да, вся сумма у меня». «Отлично», — проскрежетал голос. «Завтра в шесть вечера бросишь сумку с деньгами в урну на площади у входа в арку, в ту урну, что слева. Поняла?» «Да». «Если все сделаешь как надо, он останется жив». — Дайте мне поговорить с ним. Я хочу убедиться, что с Артемом все в порядке. — Тебе придется поверить мне на слово, — холодно отчеканил незнакомец. — Завтра в шесть, и чтобы без фокусов. Иначе от твоего красавчика останутся только уши. — Алло! Алло! — всхлипывала Варя, но в трубке уже было тихо. — Сегодня в шесть часов на площади, — шепнул следователь Луневу, когда они пересеклись в коридоре. «Давай зайдем к тебе», — он указал на дверь ее кабинета. «Они вошли. Тебе придется пойти туда и положить деньги в указанное место. Мы с Русланом все это время будем находиться рядом и наблюдать». «Хорошо», — прерывисто выдохнула Варя. его обнял ее, прижал к себе, затем отпустил. «Альберт приходил», — сказал он. «Я вызывал его сегодня». «И что?» Девушка с надеждой посмотрела на него. «Он действительно все резко забыл. Думаю, ему угрожали». «Значит, он ничего нам не скажет». «Нет, показаний не будет», — покачал головой Лунёв. «Нужно снова пытаться собрать материал по делу. Может, найдётся что-то, за что удастся зацепиться». «Ясно», — опустила взгляд девушка. «Только что Олег звонил. Он установил, что Кристина звонила кому-то с телефона ресторана. Он сделал запрос. Да, ждём ответа. Отлично». Весь день до вечера Варя провела как на иголках. Не могла думать ни о чем, кроме предстоящей передачи выкупа. Кусала заусенцы, грызла губы, гипнотизировала циферблат часов, проверяла телефон, открывала и закрывала сейф, проверяя, на месте ли деньги. И все прокручивала, прокручивала в мыслях момент передачи денег. Увидит ли она артёма Вернется ли он к ней живым? Страшнее всего было то, что похитители могли забрать деньги и исчезнуть. Ни грина, ни собранной суммы. И что тогда делать? Кого винить? Варя буквально пожирала себя заживо тревожными думами. «Хорошо, если они отдадут Артёма, а она только на это и надеялась. Как ей себя с ним вести?» В тот момент, когда его увозили из дома, и он не мог даже сопротивляться им со сломанной рукой, она с жаром отдавалась своему другу на диванчике в кабинете отдела. Стоило ли рассказывать Грину об этом своём поступке? И если да, то как поступить дальше? Девушка решила, что подумает об этом позже. Сейчас не было ничего важнее того, чтобы спасти ему жизнь. Она шла по площади между фонтанов, разглядывала прохожих и понимала, что преступник не зря выбрал именно это место. Рядом рынок, шум рыночных зазывал, и гогот местных жителей был отличной декорацией для потока туристов, тянущегося от рынка к пляжу через эту площадь. Кругом брызги фонтанов, детский смех, аниматоры, продавцы сладостей и очереди к аттракционам и владельцам животных, с которыми можно сфотографироваться. В этой толчее легко было затеряться, легко было взять сумку и уйти незамеченным в любом направлении. И все же девушка шла, вглядываясь в лица прохожих, в надежде заметить хоть какую-то знакомую черту, но все впустую. Она бросила взгляд на часы, без пяти минут шесть. «Варя?» — раздалось в наушник. Это был голос Егора. «Да?» — спросила она, опустив взгляд и не разжимая зубов. Олег потерял Кристину из вида. Она проехала на красный свет на светофоре, и у него не получилось ее догнать. «Черт!» — выдохнула девушка. Но только что пришел ответ по тому номеру, куда он звонил из ресторана. «Данный номер отметился в районе складов на промзоне. Я выезжаю туда. Олег тоже уже едет. С тобой останется Руслан». «Угу», — стиснув зубы, промычала Варя и направилась к арке. Каждый шаг давался ей тяжело. Следователь будто ступала босыми ногами по битому стеклу. Она прижимала к груди сумку и всё время косилась по сторонам. От резких слов и громких выкриков местных у неё всякий раз сжималось сердце. Остановившись возле урны, девушка нерешительно протянула руку. Ей не хотелось отпускать сумку. Вокруг столько посторонних, а что если деньги заберёт кто-то другой? Наконец, собравшись с духом, она отпустила свёрток, развернулась и пошла в обратную сторону. — Отлично, Вариди, я тут, рядом, — послышался голос Руслана в микрофон. Она хотела кивнуть, но вовремя опомнилась. «Эй, темноглазая, а я тебя помню?» Вдруг пропел кто-то над ее ухом. Варя оглянулась. Это была та цыганка. «Ох, вижу, еще больше проблем у тебя стало с твоими мужчинами. Зато, хитро улыбаясь, женщина кружила вокруг нее. Ох, да все сбывается. Мирайла, иди сюда, гляди, мои предсказания опять сбываются. Отстаньте от меня» проворчала Комарова, пытаясь обойти ее. «Надья никогда не врет!» Очень не кстати выросла перед ней еще одна усатая цыганка в цветастом платье. Варя стала метаться, пытаясь выглядеть хоть что-нибудь за их спинами, но к ним присоединились еще двое. «Не хочешь меня поблагодарить, темноглазая?» прищурилась та, которую звали Надьей. «Позолоти ручку, а я тебе тогда еще кое-что расскажу». «Отойдите с дороги!» воскликнула Комарова. «Чёрную злость вижу. Девушка с белым волосом. Ох, и ненавидит она тебя. Не связывайся с ней, пусть возьмёт, что хочет. Главное уже при тебе. Береги его». «Прочь с дороги!» — вырвалась из плотного кольца галдящих уличных гадалок Варвара. «Варь, что там? Тут, блин, целый табор у арки!» «Чёрт, чёрт!» — Варя бросилась к урне. Добежала, взглянула внутрь. Пусто. «Чёрт, они уже забрали деньги!» Она остановилась и стала вглядываться в лица людей. Но никто из отдыхающих и мирно прогуливающихся граждан ничем не выдавал своего к ней интереса, никто никуда не спешил, и сумки в руках тоже ни у кого не наблюдалось. «Что?» — подбежал к ней Руслан. «Мы их упустили!» — с досады простонала Варя. Еще с минуту они блуждали по площади в поисках хоть какой-то зацепки, затем оперативник сказал... Думаю, мы должны ехать на тот склад. Это наш единственный вариант. Если они где и держат Грина, то только там. Поехали, — согласилась Варя.